Я продвинулась еще немного, и когда коснулась коробки, моя нога соскользнула, и я провалилась вперед, а дверь захлопнулась. Я в с к р и к н у л а в кромешной тьме, но тут же выпрямилась, опираясь рукой на коробку, и нащупала путь обратно к двери. Она не открывалась. Я толкнула ее так сильно, как только могла, но дверь так и осталась заклинившей. м о ё сердце билось все сильнее и сильнее, и я все толкала и толкала, колотила в дверь. Хотя какая от этого польза, если в доме только я и Алиса? «Мамочка!» — услышала я хныканье с другой стороны двери. «Ты где?» Алиса, дорогая, глупая мамочка застряла в шкафу. Я старалась изо всех сил сдержать страх, чтобы он не прозвучал в моих словах, но была серьезно напугана. «Ты можешь попытаться потянуть за дверь снаружи?» Я почувствовала, как дверь подалась немного, когда Алиса потянула, но все равно не открылась. «Поверни ручку!» — попросила я. «Я не могу!» — крикнула дочка. «Ох, Алиса! Не кричи! Мамочка будет в порядке. Нам просто нужно найти способ выбраться». «Ладно, встань подальше!» — сказала я ей. «Ты далеко от двери?» «Да!» — пискнула она. Я т о л к н у л а дверь, собрав все силы, которые у меня были, однако она по-прежнему оставалась на месте. «Ладно, л и с а то, что я хочу попросить тебя сделать, это по-настоящему серьезное дело. Как думаешь, ты можешь выйти в задний сад и забраться на большое кашпо с цветами?» «Наклонись через забор к дому мистера Поттера и крикни, что нужна помощь!» «Нет!» — воскликнула Алиса. «Мне слишком страшно!» «Я знаю, но тебе придется!» «Хорошо! Ты должна сделать это для меня!» «Пожалуйста, будь большой, храброй девочкой и сходи, посмотри!» «Сможешь ли ты привлечь его внимание?» Мистер Поттер перелез через забор в наш сад и вошел в дом вместе с Алисой. Когда он подергал д и провернул ручку, наконец-то в ы з в а л и в меня из шкафа, я кинулась к нему на грудь и зарыдала, притягивая к себе и Алису тоже. «Как долго вы там просидели?» — спросил мистер Поттер. — По ощущениям, несколько часов. — Ну, замок каким-то образом заклинило. Он сделал еще один рывок, и вся ручка целиком осталась в его руках. — Хорошо, что это не случилось минуту назад. Вы могли бы пробыть там намного дольше. — Большое вам спасибо, — поблагодарила я. «Нет проблем. Пока вы здесь, не могли бы вы подождать? Я достану запасные лампочки. Эти, должно быть, перегорели», — сказала я. «Сомневаюсь», — отозвался сосед, глядя на потолок. «Там даже нет ни одной». «Этого не может быть. Я меняла их всего несколько дней назад. Я потрясла головой. Хотя, конечно...» Понимание уже пришло ко мне. г о р и е т Еще полгода назад, до прошлого ноября, я не осознавала, до какой степени Брайан держит меня под контролем. Но я просто понимала, что не стоит пытаться на это повлиять, если я не хочу потерять Алису. Как-то утром, прошлой осенью, я взяла Алису в парк в Читденфорде. У меня тогда случился приступ отчаяния. Брайан всех одурачил, в основном меня, но ему удалось преподнести всем остальным собственную версию реальности. Какой я имела шанс выстоять против него? Сумасшедшая жена... которая подвергает своего ребенка опасности. Кто поверил бы мне, если бы я рассказала правду? Шарлотта уже сидела в парке, и я проскользнула на скамейку рядом с ней. Эви бегала вокруг, сжимая в своей маленькой ручке палочку для мыльных пузырей. Алиса стояла рядом со мной, не решаясь присоединиться к ней, пока не будет к этому готова. Шарлотта болтала о свадьбе своей сестры, и, как со мной часто случалось, я забылась в чудесной суете ее проблем, пока она не сказала. «До сих пор нет новостей о том мальчике, м е й с о н е «Я знаю. Родители, наверное, чувствуют себя ужасно. Ты только представь, через что они проходят. Это невозможно вообразить». Я содрогнулась, и наши глаза непроизвольно устремились вслед Эви, бегавшей по парку, более внимательно. Я немногое читала об этом, призналась я. Несмотря на то, что его исчезновение было тогда главной новостью, каждый раз, когда я думала о пропавшем мальчике, мне становилось плохо. Хм, я знаю, что скажу ужасную вещь. «Но как ты считаешь? Родители замешаны? Нет. Не может быть!» «А что? Это правда?» – ахнула я. «Я не думаю, но вот некоторые люди так говорят. Я читала статью в интернете, и там перечислялись все странные причины, по которым дело не складывается, и это заставляет нас усомниться». «Разве нет?» «Нет». «Я не думаю, что это они», — ответила я. «Ни на минуту не поверю, что это так». Шарлотта вздохнула. «Нет, я тоже», — согласилась она. «Но разве не ужасно, что это так искажается прессой? В жизнь его семьи вторглись». «Они не могут ничего сделать без всеобщего внимания. Это должно быть так трудно!» Она поиграла шарфом, лежавшим у нее на коленях. «Но зато, полагаю, если им есть что скрывать, то они не смогут делать этого долго».